Глава двадцать первая. Ника. Коленки обработали, руки тоже. Ника с жалостью посмотрела на штаны, просунула пальцы в дырки и вздохнула. «Хорошие были», — усмехнулась она, запихивая испорченные спортивки в пакет. Егор стоял спиной к ней и терпеливо ждал, пока она переоденется. «Нога сильно болит?» Ника посмотрела на перевязанную эластичным бинтом лодыжку. «Так, вроде не очень». Она взяла брюки и зависла, пытаясь приноровиться. «Чего притихло?» — спросил Егор, не оборачиваясь. «Хорошо, что все еще были на занятии и в раздевалке пусто, а то возникли бы вопросы, чего это они вдвоем тут заперлись». «Думаю, как одеться?» — поморщилась Ника. Ладони болели при любом неосторожном прикосновении. Колени тоже. Ногу толком не согнуть, не повернуть. «Только не бей!» предупредил Егор и резко повернулся, сразу же опускаясь на колено. «Я помогу тебе», — торопливо предупредил он, отводя взгляд. Ника вспыхнула, оцепенев. «Я вообще-то в белье тут сижу», — процедила она, ощущая, как сердце вырывается из груди. «Мог спросить хотя бы». «Ты бы заупрямилась», — усмехнулся Егор, ловко натягивая на Нику штаны. «Бельем меня, конечно, не удивишь, но твое ничего». «Гад!» Процедила она, шлёпнув парня по плечу, и тут же зашипела. Егор поставил ее на ноги и шустро застегнул брюки, взял ладони, подул. «Осторожней будь», — предупредил он, глядя в глаза. «Ох, Ника сглотнула, хотела отступить, но уперлась в лавку и едва не упала назад». Егор вовремя подхватил ее под спину. «Но ты чего такая неуклюжая?» усмехнулся он и поставил Нику ровно. «А если кто-нибудь войдет? Еще решат, что ты меня насилуешь». «Я тебя?» Ника слов не нашла от возмущения. «Кто в это поверит?» Егор хитро прищурился и подхватил Никину сумку. «Пошли, инвалид, домой тебя отвезу». «Так я привыкну и разучусь пользоваться общественным транспортом», пробубнила Ника и наклонилась за обувью. «А ботинки? Тоже поможешь?» усмехнулась она, никак не ожидая, что Егор поможет. Он усадил ее обратно на лавку и собственноручно надел оба ботинка. Правда, один пришлось оставить расстёгнутым из-за бинта. «Сама идти сможешь?» «Если не торопясь», — кивнула Ника и взялась за любезно подставленную руку Егора. Он забрал в гардеробе ее пальто и помог одеться. «Не понимаю, почему ты так возишься со мной?» — осмелилась спросить Ника, когда они вышли на парковку. Прохладный ветер обдувал лицо, но солнце по-прежнему светило довольно ярко для осени. Егор снял машину с сигнализации и открыл для Ники дверь. «Как минимум, это весело», — усмехнулся он. «Нашел клоуна», — пробормотала она, садясь в салон, а у самой улыбка растянулась до ушей. «Твоя мама сегодня дома?» Егор сел за руль и завел машину. «Нет, на смене. Она два через два работает», — пояснила Ника и тут же подозрительно прищурилась. Егор хохотнул. «Может, тогда пригласишь меня на ужин?» «Помнится, кто-то обещал». Ника усмехнулась, качнув головой. «Ну и наглец. Хотя, с другой стороны, он же нес меня на руках. Заботился». «Ладно, напросился», — с милостью велась она. «Только предупреждаю, еда у нас дома никак в ресторане». «Меня устроят все, что дашь», — покладисто произнес Егор. «Котлеты в прошлый раз, между прочим, были очень вкусными». «Ну ладно, тогда как насчет кошачьего корма?» — иронично произнесла Ника, вздернув бровь. «Если покормишь меня с ложечки». Парировал Егор насмешливо. Ника закатила глаза и перевела взгляд в окно. Дома встречала лапуша. Егор сразу взял кошку на руки, лаская, а проказница только и рада. Как же, мужское внимание. Сейчас я тебя накормлю. Ника погладила кошку и растеряно застыла. Эм, не поможешь снять обувь? Егор спустил кошку и присел на корточки. Радуйся, весь день перед тобой на коленях стою. Усмехнулся он, бережно снимая ботинок. «Надо, наверное, Артему сказать, что ты повредила ногу». «Нет!» — слишком резко воскликнула Ника. «Не нужно. Не хочу его подставлять». «И как ты собираешься ползать в веревочном городке?» Скептически поинтересовался Егор, поставив второй ботинок рядом с первым. «Как-нибудь!» — Ника поджала губы. «Надеюсь, завтра заживет!» Егор покачал головой. Со вчера осталась пюрешка с курочкой. Ника поставила разогревать еду и покормила кошку, а Егор занял место за столом в углу. Ника открыла холодильник и застыла. «Хочу салат сделать. Как ты на это смотришь?» Егор почему-то нахмурился. «Ты руки намочишь. Сок попадет в рану и будет щипать». Ника скривилась и закрыла холодильник. Егор усмехнулся и поднялся. «Я сам приготовлю, а ты посади свою попку на стул и любуйся». Ника удивленно вскинула брови, но отказываться не стала. Кто от добровольного рабства отказывается? «Тогда нож и доска тебе в помощь», — усмехнулась она и отошла. Егор действительно приготовил салат и нарезал овощи пропорциональными ровными кубиками. Это еще постараться надо так нарезать. Нику даже зависть взяла. «Ужинали?» — перебрасываясь незначительными фразами, которые в основном касались учебы и шоу. Ника поделилась впечатлением от первого испытания, а Егор заметил, что собралось много решительно настроенных участников. Будем в воскресенье смотреть первый выпуск, хитро прищурился он, с аппетитом уплетая курочку. Я стесняюсь, призналась Ника. Но интересно, даже не верится, что увижу себя на экране телевизора. У тебя еще поклонники появятся, усмехнулся Егор. Кстати, завтра я за тобой заеду. Правда? Удивилась Ника. А ты как думала? Глаза Егора сверкнули азартным блеском. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ника с трудом спрятала смущенную улыбку. Внезапно что-то щелкнуло, и свет во всей квартире погас. э, -э, -э протянула Ника. «Спокойно. Включу на телефоне фонарик», — произнес Егор. Через полминуты в лицо ударил яркий свет. «Ну ты, блин!» — зажмурилась Ника. «Ну, «Прости», — без капли сочувствия в голосе произнес Егор. «Нужно проверить щиток». «Свет погас во всей квартире», — произнесла Ника. «Может, скачок напряжения?» «Тогда он бы уже включился», — резонно заметил Егор. «У нас предохранители, к тому же...» — вздохнула Ника. Она попыталась встать, чтобы пойти за Егором, но неосторожно поставила ногу. «Ауч!» — воскликнула Ника, чуть не завалившись на бок. Егор вовремя подхватил ее за талию. «Я же сказал тебе сидеть!» Раздраженно произнес он и поставил Нику ровно, положив на стол телефон с включенным фонариком. «Ну как ты? Сильно болит?» «Теперь да», — поморщилась Ника. Егор подозрительно молчал, продолжая держать ее. Теплое дыхание коснулось губ. Сердце сделало кульбит и забилось в районе горла. Ника боялась пошевелиться. «Что происходит? Что происходит, господи?» Ей показалось что она слышит учащенное сердцебиение Егора, а его ладони почему-то нагрелись. Щелкнул замок, заставив их вздрогнуть. «Мама, наверное», — хрипло произнесла Ника, пытаясь отстраниться. «Наверное», — тем же хриплым голосом отозвался Егор, прочистил горло и отошел. Дверь открылась, впуская свет из подъезда. «А вы чего в темноте?» Удивилась мама, открыла щиток и включила рубильник. Ника зажмурилась, ощущая, как пылают щеки. Наверное, это все-таки был скачок напряжения.